Глава вторая. Проснувшись, я панически боялась открыть глаза и лежала так с полчаса, если не больше. Ждала, когда успокоится сердцебиение. Потом приоткрыла один глаз и застонала. Всё та же палата. Ой, мамочки, Стало так жаль себя до слёз. Где я очутилась, что это за люди вокруг? Кто мне объяснит, как теперь быть? А мамочки здесь нет? Раздался вкрадчивый голос на соседней кровати. Нет, опять ты, изыди уже. Страха не было. Наверное, от пережитого шока организм просто выключил эмоции, дабы спасти мою изрядно пошатнувшуюся психику. С радостью, ответил демон. Привязка не дает. Ты у меня поперек горла давно уже, как и вся твоя семейка. Хотя нет, не твоя. «Тебя как занесло в тело этой никчемной Виланы!» «Чтоб я знала!» — пробурчала в ответ. Вылезла из-под простыни и уселась в подушках, повернувшись к демону. «Диалог с ним вести можно, почему бы не воспользоваться моментом. Даже если он плод моего воображения, так, может, подсознание в лице демона пытается мне что-то сказать?» «Как тебя зовут?» — обратилась я к нему. «Тейрон, как ты попала в это тело, магичка?» Такой обряд требует запредельных сил. Впрочем, судя по твоему состоянию, так оно и было. Не знаю я. Говорю же. Шла себе с работы, никого не трогала, упала в яму. И вот, я здесь. Еще бы знать, что это за здесь. Оглядела стены и только сейчас заметила, что светильники на них странные. В канделябрах сияли какие-то кристаллы. Ты можешь объяснить мне, что происходит? Не ври мне, магичка. злобно прошипел демон. «Опять двадцать пять, не понимаю, о чем ты говоришь. Никакая я не магичка. И вообще магии не существует. Родители воспитывали меня в лучших традициях безвременно почившего социализма. Так что ни в бога, ни в чёрта я не верила». Демон широко улыбнулся, развернул свою кисть ладонью кверху и на ней заплясал язычок огня, странный, зеленого цвета. «Хм...» Смотрелось интересно, если это все не плод моей больной фантазии. Но ну, не верилось мне, что я попала куда-то. Откуда мне знать, что это все за правду? Демон за миг переместился ко мне. Вот он сидел расслабленно на соседней кровати и тут же уже склонился надо мной. И отвесил мне звонкую оплеуху. Я подскочила, как ошпаренная. Рехнулся. Вся щека болела. Даже, кажется, зубы. Теперь веришь, что все по-настоящему? Сколько тебе лет? Сто пятьдесят? Двести? Откуда ты сама? Столько не живут», — промычала в ответ, снова опускаясь на кровать. Демон уже сидел на своей, как ни в чем не бывало. «Сильные магии поболее живут». «Давай договоримся так», — хлопнула ладонью по кровати. «Рассказываю, кто я и откуда. Потом твоя очередь. Зовут меня Алина». Всю свою жизнь провела на земле, и магии у нас нет. Никогда не было. Повторяю, шла с работы, упала, очнулась здесь. Тейрон подошел ко мне, покрутил пальцами в воздухе, и меня окутало едва различимое сияние. А ведь ты говоришь правду. Сразу нельзя так было сделать. Дерется еще. Бить девушек для мужчин — низость. Демон пропустил все мимо шей, задумчиво глядя на меня. Сколько тебе лет? Двадцать. Теперь ты рассказывай. Что же? Он обошел мою кровать и уселся на край у меня в ногах. Ты попала в мир под названием Триумхильд. Страна, где тебе посчастливилось оказаться, зовётся Торвальд. Мы сейчас находимся в городе Тройдон. И ты ученица Академии магов, третий курс Рианон Лангмар. Никчёмная Вилана, которая за три курса и бытовую магию толком не осилила. «Что такая Вилана? Почему меня так все называют?» «Маги делятся на истинах, отпрысков благородных домов и Виланов, простолюдинов. Нельзя оставлять отдаренного, пусть даже и бедняка, без присмотра такого наворотить может. Поэтому вас и учат бесплатно». Голова начинала гудеть, как трансформатор, переваривая новую информацию. «А моя семья?» «Нет у тебя никого», — махнул рукой Тейрон. «Отец умер, когда ты на первом курсе училась. Вернее, та, что была до тебя». «Чёрт!» — пнул в сердцах демон ножку кровати. «Не могла просто помереть». «А ты вообще чего ко мне привязался? Не нравлюсь, так вали куда подальше». «Твой дед, вернее, той», — исправился демон. «Хотя какая теперь разница?» Призвал меня и связал договором, по которому я обязан служить вашей семье. Гордыня сгубила меня. Так если Тарианон умерла, иди себе. Тейрон недовольно фыркнул. Привязка шла на кровь, она-то осталась прежней. Тоскливо отозвался демон. Носись теперь с тобой. «Э, э так не бывает. Если можно заключить договор, то можно и расторгнуть. Для этого надо стать сильным магом. А ты — недоразумение ходячее. А вот тут ты не прав. Недоразумением была Арианон. Может, у меня получится лучше?» Террен весь подобрался, как тигр перед прыжком, пристально глядя на меня. «Смысл в твоих словах есть. Ты хочешь мне что-то предложить? Заключим новый договор. Обучи меня магии, и я тебя освобожу. Мне твоя компания не больно-то приятна». «Ну-ка...» Сейрон придвинулся ближе. «Сделай так». Он нарисовал пальцем в воздухе спираль. Я повторила за ним, и мои руки обожгло огнем изнутри, невольно вскрикнула, потирая запястья. «Что это было?» Демон застонал. «Ты правда из мира без магии?» «Что, что?» — повторил он ворчливо. «Твое тело не может пока пропускать через себя ток силы». «Да за какие прегрешения мне все это?» «Это лечится?» Деловито поинтересовалась я. «Или ничего сделать нельзя?» «Прокачивать надо», — пробурчал Тейран. «Сколько, не знаю». «Ну так если надо, прокачаем. Ты согласен на условия моего договора?» «Повтори его вслух, а в конце сделай, как я показал. Тогда он будет скреплен магией, и ты не сможешь его нарушить». Осклабился демон. «Хорошо. Я заключаю договор с Тейроном о том, что когда в полной мере овладею магией, аннулирую прежний договор, который он заключил ранее с моей семьей или семьей Рианон». Пояснила, сама не знаю для чего. Вывела в воздухе спираль, и все тело зажгло. Впрочем, сейчас это была лишь вспышка, которая быстро прошла. На миг над нашими головами полыхнуло белом. «Сработало?» Тейрон улыбнулся так жутко, что я испугалась. «Не поторопилась ли заключить соглашение с незнакомым ничудищем? «И что дальше?» — опасливо спросила я. «Подлечись сначала, болезная, потом приступим. Да, притвориться идиоткой, это ты хорошо придумала. Так и корчи из себя дурочку. Может, подольше дадут отдохнуть. На занятиях тебе сейчас появляться нельзя, вмиг раскусит. И пропустила очередную колкость мимо ушей. Что И, думаешь, таких, как ты много, отправят в башню к архимагам на опыты? А раньше подобные случаи были? Из немагических миров — единицы. Это считалось невозможным. Интересно, мне-то с какой радости так повезло? Тейрон обернулся на дверь. Идут, постарайся выбить себе побольше дней отдыха. И растворился в воздухе. Буквально. Я потерла глаза, когда открыла, в палату входил и в кратус, и вчерашняя старушка. Как вы себя чувствуете, юная Нейти? Улыбаясь, спросил. Доктор, наверное, кем же ему еще быть? Вроде неплохо, начала неуверенно. Но это мы сейчас выясним. И вкратус сел рядом и положил руки мне на лоб. постепенно спуская ниже до плеч. «Физически вы почти в порядке. Не пойму, что с током вашей силы. Помните, какое заклинание применили против вас вчера?» «Нет, не заметила. Очнулась уже на земле. Внутри все жгло». Линии силы задеты. Это меня и тревожит», — нахмурился лекарь. «Однако держать вас в лазарете я смысла не вижу. Даю вам отдых от занятий на...» Он что-то прикинул в уме. Неделю. Но с условием, что вы будете приходить ко мне каждый день. Странный случай, линии будто сжаты. С какими заклинаниями опять экспериментировали истинные? Впрочем, это я выясню позже. А пока можете идти к себе. Завтра жду вас. Меня оставили одну, давая возможность переодеться. Лежала я в длинной ночной рубашке. Миловидная девушка принесла мне балахон. который, видимо, и был моей одеждой. «Поторопись!» Появился из ниоткуда демон. Воротит от запаха всех этих лекарств. «Эй, я не одета!» Возмутилась, прикрывшись балахоном. «Риан, я видел людей не только голых, но и без кожи, и даже без мяса». Глумливо улыбнулся Тейрон. Я напялила на себя одежду и потопала к выходу. «Куда мне сейчас?» Обернулась к Терруну, но тот опять исчез. «Эй, ты где?» «Не ори», — раздался голос демона. «Прямо за тобой». Подпрыгнув от неожиданности, резко выдохнула. «Предупреждай хоть, исчезаешь непонятно куда». «Исчезнуть я не могу, умею уж становиться невидимым. Шагай вперед, выйдешь из лазарета, бери правее, по тропинке до белого длинного двухэтажного здания». Шла я медленно, хотелось получше рассмотреть, куда меня занесло. Лазарет напоминал дворец. Зачем в больнице колонны, лепнины и прочие украшательства? В палатах было попроще, а коридоры можно вместо музея осматривать. Дойдя до широкой каменной лестницы, спустилась вниз и вышла во двор. В глаза ударил слепящий солнечный свет, и я невольно зажмурилась, прикрывшись руками. Приглядевшись, заметила две выложенные камнями тропинки и пошла по той, что была справа. Дорожка вела через сад мимо каких-то зданий, а длинного и белого все было не видать. Показался вчерашний стадион, а уж за ним расположилось искомое строение. Оно резко отличалось ото всех. Там не было ни лепнины, ни колонн, ни росписи по стенам. Здание скорее напоминало казарму. Простая побелка, маленькие деревянные окна, Обшарпанная входная дверь. Невидимый демон следовал позади меня. Я слышала его шаги в тишине. «А почему никого нет?» Оглядела пустынный двор. «Занятие», — коротко ответил он. «Твоя комната на втором этаже, в самом конце». В сумрачный коридор выходило множество дверей. Шаги гулко звучали в тишине. Поднявшись на второй этаж, я шла мимо однотипных створок. «Мрачновато». «Вон твоя комната, впереди», — сказал демон, подтолкнув меня в спину. Я подошла к последней двери и остановилась, а ключ Подергала за ручку без всякого результата. «Ладонь приложи», — прямо видела, как Тейрон закатил глаза. Выполнив сказанное, услышала короткий щелчок, снова дёрнула ручку, и дверь открылась.